Вход Господень в Иерусалим. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Асанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!» Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 12 и 13. Странный, ох, какой же странный праздник! Вход Господень в Иерусалим, устланная пальмовыми ветвями и одеждами царская дорога к смерти. Сам праздник, само торжество, как золотые распахнутые ворота в сумрак предсмертной тоски и тишины ближайших пяти дней. Среди радостного хора, среди взлетающих к небесам благословен гряды во имя Господне. Тишина, внутренняя напряженная тишина, вслушивающееся в саму себя. Чем громче ликование, тем тягостнее давит на виски тишина. И наше причастие в этот день — причастие смерти. не душевной гибели, ни осуждения, нет причастия его смерти. Обет — быть рядом с ним в эти страшные, мучительные дни, когда смерть близка и неотвратима, но пока вся внутри его сердца и мыслей потому что разделить не с кем. Так невыносимо смотреть, как он, сидящий на ослике, оборачивается на иконе, отлекующей толпы, к своим апостолам, к своим пока еще двенадцати. Просто невыносимо больно от этого взгляда на тех, кто так близок и у кого он, даже он, ищет поддержки. А они ничего не понимают, когда ему так нужно, чтобы понимали. И невыносимо от того, что эта дюжина так скоро перестанет быть дюжиной. Пока еще двенадцать, но только на два дня. Такой странный праздник, и странно в нем место христианина, одновременно в радостной толпе, с ветвями и осаннами встречающей Мессию, и следом за ним, чуть более замкнутым, чем всегда, следом за ним, молча, потому что провожает его на смерть. С пальмовыми ветвями на иконе праздника только встречающие Христа люди. Те, которые через несколько дней закричат «Распни! Распни его!» Апостолы верные, те, кто его знает, идут за ним без всяких веток. наше это где место, Господи? Одновременно скинуть плащ под копыта его ослика и запахнуться в тот же плащ поплотнее, укутаться с головой, идти за ним, ничего вокруг себя не видя приложиться губами к чаше после причастия, поцеловать его на смерть, приложиться, изнывая от глубинной тоски, но рядом, только бы с тобой рядом. Благословен гряды во имя Господне. Кончился день. Весенние сумерки накрыли Иерусалим. Разошлась толпа, и стало, наконец, тихо. Тихо и темно. И в этой темноте, тишине, перед тобой, усталым, Можно же, можно, прильнув к твоим ногам, прошептать тебе единственное, что может дать моя душа, идущему на смерть Спасителю, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешную.